Глава третья. Мы жили над рядом запертых гаражей на месте бывших конюшен за Грейс Грейсин Роуд. Компания по застройке нового района недавно снесла все старые здания напротив, и закатное солнце беспрепятственно проникало в наши окна. На площадке были возведены опоры для строительства новых домов. Если по окончании постройки Они заслонят нам свет, придется подыскивать другое жилище. Не слишком приятная перспектива. Мы уже переезжали два раза, и это было сопряжено с огромными трудностями. Поезда к ипподромам отправлялись из Лондона. Поэтому, чтобы сэкономить на дороге, мы поселились в десяти минутах ходьбы от Блейс. В Лондоне лучше жить на окраине, чем в центре. Все наши соседи знали об Элизабет и, проходя мимо, иногда заходили, чтобы поздороваться с ней, поболтать или занести покупки. По утрам приходила районная медсестра и делала Элизабет паровые растирания, чтобы не было пролежней. Миссис Вудвард, сестра с незаконченным медицинским образованием, работала у нас с понедельника по субботу, с полдесятого до шести, но ее всегда можно было попросить и задержаться. Главная проблема заключалась в том, что Элизабет нельзя было оставить одну ни на минуту из-за опасности перебоев в энергоснабжении. При отключении электричества в сети дыхательный насос подключался к электробатарее. Можно было приводить его в действие ручным способом. но на этот случай в квартире постоянно должен был кто-то находиться, и делать это следовало быстро и четко. Миссис Вудвард, добродушная пожилая женщина, была в этом смысле вполне надежна, и Элизабет любила ее. Она, помимо всего прочего, была весьма дорогостоящей сиделкой, так как государство всеобщего благоденствия становилось немо как рыба, когда речь заходила о недееспособных женах. Я не мог добиться даже налоговой скидки для оплаты услуг миссис Вудвард. Но мы никак не могли обойтись без нее, и потому были бедны. Вот в чем штука. В одном из гаражей, рядом с домом, стоял заезженный фургон «Бетфорд», единственно приемлемый для нас вид транспорта. Я оборудовал его кроватью типа носилок, насосом, батареями и прочими приспособлениями. И хотя каждую неделю выбираться на прогулку было делом слишком хлопотным, фургон вносил в жизнь Элизабет некоторое разнообразие и позволял подышать свежим воздухом. Пару раз мы пробовали провести уикенд в кемпинге у моря, но ей там было неудобно и беспокойно. Оба раза шел дождь, и мы решили больше не ездить. Вполне достаточно и дневных прогулок, — говорила она. Респираторный аппарат «Спирошел» был современного панцирного типа. Он слегка напоминал панцирь от рыцарских доспехов. Целиком охватывая грудь спереди, он заканчивался по бокам толстым валиком из латекса и закреплялся на спине ремнями. Дыхание осуществлялось всасыванием воздуха. Насос, подсоединенный к спирошелу с помощью широкого гибкого шланга, создавал внутри корпуса частичный вакуум, а затем опять подавал воздух. Под действием вакуума грудная клетка поднималась и воздух проникал в легкие. При подаче воздуха грудная клетка сжималась и происходил выдох. Спирошел гораздо более легкий и удобный в обращении, чем респиратор старого типа, обладал одним существенным недостатком. Как мы ни старались, сколько свитеров и шарфов не подсовывали между латексным валиком и ночной рубашкой, побороть создаваемый им сквозняк не удавалось. Летом, когда в квартире было тепло, никаких проблем не возникало, но холодный воздух постоянно дующий на грудь, раздражал Элизабет. Кроме того, холод сводил к минимуму даже те небольшие двигательные рефлексы, которые сохранились в левой руке и запястье, и от которых она целиком зависела. Наши ежемесячные счета за отопление были поистине астрономическими. За те девять лет, что она провела вне больницы, мы успели приобрести почти все мыслимые и немыслимые приспособления. Квартира была буквально опутана проводами и блоками. Элизабет могла читать книги, задергивать шторы, включать и выключать свет, радио и телевизор, говорить по телефону и даже печатать письма на пишущей машинке. Все эти чудеса осуществлялись с помощью электроаппарата, под названием Опосум Последним нашим достижением был электроблок, поднимающий и поворачивающий ее левой локоть и предплечье, благодаря чему она могла есть некоторые блюда без посторонней помощи. А закрепленный в нем зубной щеткой, она даже могла самостоятельно почистить зубы. «Я спал на диване в той же комнате», На ухом у меня висел колокольчик на случай, если ночью ей понадобится моя помощь. Колокольчики были развешаны также в ванной, кухне и в той комнатушке, где я работал. Все это вместе с просторной гостиной и составляло нашу квартиру. Мы были женаты три года, и нам обоим было по двадцать четыре года, когда Элизабет заболела полиомиелитом. Мы жили тогда в Сингапуре, где я работал в агентстве «Рейтер», и как раз собирались домой на родину, чтобы провести там месячный отпуск. В самолете Элизабет стало плохо, свет резал глаза, голова раскалывалась от боли, словно в затылок ей вогнали железный стержень, соднила в груди. Выйдя из самолета в Хитроу, она прошла несколько шагов и упала на асфальт. И это был последний раз, когда она стояла на ногах. Наша любовь друг к другу помогла пережить все, что последовало дальше. Бедность, отчаяние, слезы, крушение надежд. Через несколько лет настал период относительно благополучного существования с удобным жильем, приличной работой, упорядоченным, налаженным бытом. Мы были по-настоящему близкими друзьями, но не любовниками. Когда после двух-трех бесплодных попыток я сказал, что придется, пожалуй, с этим повременить, она улыбнулась, как мне показалось, с огромным облегчением. И больше этот вопрос никогда уже не обсуждался. На другой день после поездки в Вирджиния Уотерс, Я вышел из дома, сел в фургон и направился на север к Эссексу. На сей раз я избрал жертвой фермера, напавшего на золотоносную жилу Тидли-пома, предполагаемого фаворита в скачках на золотой кубок. Буйно разросшиеся сорняки обрамляли полуразбитую дорожку, которая от пары гниющих воротных столбов вела к ферме Виктора Ронси. Сам дом, невзрачное сооружение грязно-кирпичного цвета, стоял среди вороха опавшей неубранной листвы и безучастно взирал на мир симметричными, давно не мытыми окнами. Выгоревшая краска на рамах облупилась. Дымка над трубой не было. Я постучал в заднюю полуоткрытую дверь, но никто не откликнулся. Через небольшую прихожую прошел в дом. Громко тикали дешевые настенные часы. В нос ударил резкий запах резиновых веллингтоновских сапог и коровьего навоза. На краю кухонного стола кто-то оставил пакет с мясом, и тонкая водянистая струйка крови, просочившаяся через бумагу, образовала на полу розовую лужицу. Выйдя из дома, я пересек захламленный двор и заглянул в пару сараев. В одном стоял трактор, покрытый слоем грязи шестилетней давности. В другом я обнаружил кучу ржавых инструментов и старых сломанных рам, а также спиленные ветки деревьев. Под большим навесом, кроме грязи и паутины, ничего не было. Пока я болтался по двору, не зная, куда отправиться дальше на поиски, из-за угла дальнего строения появился здоровенный молодой парень в вязаной полосатой шапочке с алым помпоном. На нем был просторный, давно нестиранный свитер бледно-голубого цвета и грязные джинсы, заправленные в тяжелые резиновые сапоги. Светловолосый, с круглым обветренным лицом, он выглядел добродушным и простоватым. «Привет!» — сказал он. «Кого ищете?» «Я к мистеру Ронси». «А он там, через дорогу, лошадьми занимается. Загляните попозже. А когда он освободится?» «Может, через час. Не знаю», — пожал он плечами. «Тогда я там его подожду, если не возражаете», — сказал я, махнув рукой в сторону своего фургона. «Дело ваше». Он двинулся к дому, но вдруг остановился, обернулся и пошел назад. «Эй, а вы не тот парень, что тут звонил папаше?» «Какой парень?» «Джеймс Тайрон». «Да, это я». «Что же вы сразу-то не сказали? Я думал просто так, прохожий. Заходите в дом. Завтракать будем?» «Завтракать?» Он усмехнулся. «Ага. Знаю, сейчас почти одиннадцать, а я встал, еще шести не было». Успел опять проголодаться. Он провел меня в дом через ту же заднюю дверь. Не обратил никакого внимания на оттаившее мясо. Тяжело ступая, направился к дальней двери, что вела в комнаты и распахнул ее. «Ма!» — крикнул он. «Ма!» Он пожал плечами и вернулся в кухню. «Где-то ходят, но ничего. Яйца будете?» Я отказался, но когда он достал огромную сковороду и щедро наполнил ее беконом, передумал. «Сварите пока кофе». На скамье возле раковины были составлены в ряд кружки молотый кофе, сахар, молоко, чайник и ложки. «Наша ма», — улыбаясь, пояснил он, «умеет экономить время и энергию». Он ловко зажарил шесть яиц, разделил, на две равные порции и положил на каждую тарелку по огромному ламтю свежего белого хлеба. Мы сидели за кухонным столом, и мне показалось, что уже давно я не ел так вкусно и сытно. Он неторопливо жевал, пил кофе, потом отодвинул тарелку и закурил. «Я Питер», — представился он. «Здесь редко бывает так тихо, но сейчас ребятишки в школе, а Пэт с отцом». Пэт? Мой брат, у нас в семье свой Жакей, только не думаю, что вы о нем слышали. Боюсь, что нет. Я читаю ваш раздел почти каждую неделю. Я рад. Покуривая, он наблюдал, как я расправляюсь с яичницей. А вы не очень-то разговорчивы для журналиста. Больше слушаю. Он усмехнулся. Вот и правильно. Тогда расскажите о Тидли Поме. Но нет, это вам надо говорить с отцом или Пэтом. Они помешались на лошадях, а я занимаюсь фермой. Он внимательно посмотрел на меня, стараясь понять, какое это произвело впечатление. Ведь он был еще совсем юным, хотя почти с меня ростом. Вам лет шестнадцать? Ага, он презрительно фыркнул. Однако на деле... Все это пустая трата времени. Почему? Почему? Да все из-за этого проклятого шоссе. Они почти закончили это чертово четырехполосное чудище, а проходит оно вон там, по ту сторону поля. Он махнул рукой с зажатой в ней сигаретой в сторону окна. Отец до смерти боится, что у Тидли Пома начнется нервное расстройство, когда по дороге будут грохотать тяжелые грузовики. Уже два года мы пытаемся продать ферму, но никто не покупает, и их можно понять. Он помрачнел. И потом неизвестно, ведь они вполне могут отхватить еще кусок земли. Забрали же те пятьдесят акров. Вот и настроения нет поддерживать тут порядок, правда? Да уж, конечно, согласился я. Шли разговоры, что наш дом снесут, продолжал Питер. Очень удобное место для станции обслуживания с разными там ресторанами и большой стоянкой для машин. Единственный человек, кому нравится дорога, мой брат Тони. Он собирается стать автогонщиком. Ему одиннадцать. Вот чудило. За окном послышался хруст гравия и цокот копыт. Звуки приближались. Мы с Питером поднялись и вышли во двор. Три лошади пересекли ухабистую дорожку и остановились перед нами. Садник на первой лошади соскользнул на землю, передал поводье второму и подошел. Подтянутый жилистый мужчина лет под пятьдесят с густыми каштановыми волосами и усами цвета горчицы. «Мистер Тайрон!» Я кивнул. Он наградил меня крепким рукопожатием, что вполне гармонировало с его манерами и голосом, и посторонился, чтобы дать мне возможность как следует разглядеть лошадей. «Вот этот гнедой и есть идлепом!» Он указал на третью лошадь, на которой ехал молодой человек, очень похожий на Питера, только, пожалуй, не такой крупный. «А это Пэт, мой сын!» «Очень!» Красивая лошадь, с трудом выдавил я. Владельцы по большей части ожидают похвал, но внешние данные Тидлипома говорили неопытному глазу не больше, чем неограненный алмаз. Ничем не примечательная голова, слегка опущенная к слабому плечу, да к тому же еще и тощей, как селедка. Такая лошадь выглядит одинаково нелепо, И на дворе фермы, и на ипподроме. Ну нет, рявкнул Ронси, он хорош в деле, а не на вид, и нечего тут льстить. Я этого не люблю. Что ж, по крайней мере, это честно, смиренно произнес я. У него некрасивые голова и шея, да и седла в боках он как следует не заполнит. Так-то оно лучше. Вы, видать, знаете, в этом толк. Проведи его по двору, Пэт. Бэт повиновался. Тидлипом заскакал тряским малюром, который раз в сто лет отличает прирожденного чемпиона. Эта лошадь, выведенная от чистокровной кобылы Гунтера и премированного жеребца, была потрясающим прыгуном и обладала невиданной для своей родословной скоростью. Когда вдруг появляется такой самородок, не только зрителям, но и самому хозяину Нужно какое-то время, чтобы оценить его в должной мере. Сама индустрия по разведению скаковых лошадей подсознательно отрицает возможность того, что звезда в двадцать два карата может отыскаться в стойлах какого-то мелкого владельца. Тидли Пому понадобилось целых три сезона участия в скачках, чтобы утвердиться в этом качестве. «В прошлом году мы испытывали его в открытом гандикапе», — сказал Ронси. «И он выиграл четыре скачки из шести». Закончил я за него. Но ясно, вы это знаете по долгу службы». «Пэт!» — крикнул он. «Отведи его в стойло!» Он снова повернулся ко мне и спросил. «Хотите поглядеть остальных?» Я кивнул, и вслед за Пэтом и двумя другими лошадьми отправился через двор к строению, из-за угла которого так неожиданно появился Питер. За ветхим амбаром выстроились в аккуратный ряд шесть чистеньких деревянных боксов под шиферными крышами со свежеокрашенными деревянными дверьми. В отличие от распада, царившего на ферме, они содержались в идеальном порядке. Нетрудно было догадаться, куда вкладывает фермер сердце и душу. Конечно же, в главное свое сокровище. «Ну вот», — сказал Ронси, «у нас всего одна скаковая лошадь, кроме Тидлипома. Это клондайк, на котором я только что был верхом. Весной он участвовал в скачках гунтеров. По правде сказать, не очень удачно». Он подошел ко второму боксу, Ввел лошадь внутрь и привязал. Когда снял седло, я увидел, что клондайк куда в лучшей форме, чем тидлипом. Это, впрочем, мало о чем говорило, разве что о том, что здоровье так и распирало его шкуру. «Выглядит он отлично», — отметил я. «Дармоед», — бесстрастно произнес Ронси. «Он и находится», — с сожалением прокомментировал Пэт у меня над ухом. никак не может перейти на рысь. Жаль. Несмотря на немногословие, я различил в его голосе нотку злорадства и искоса взглянул на него. Он спохватился и попытался изменить выражение лица. Однако я догадался, что успехи лошадей вызывают у него противоречивые чувства. Рано или поздно они будут участвовать в скачках на национальный приз, а он — нет. Там нанимают более опытных жакеев, любителей и профессионалов. В отношениях между отцом и сыном существовали свои сложные подводные течения и острые углы. — А кто в других стойлах? — спросил Яронси. — Вон там, с краю, старый серый гунтер и две кобылы, обе жеребы. Одна из них пиглет... «Мамаша нашего Тидли Пома, а отец тот же производитель». «Молния, — подумал я, — редко ударяет в одно и то же дерево». «Что ж, тогда вы сможете выгодно продать же ребенка». Он презрительно фыркнул. «Она числится за фермой». Я усмехнулся про себя. Фермеры имели право тренировать лошадей, вкладывая в них немалые деньги. но при продаже лошадь попадала под статью дохода и сумма облагалась большим налогом при продаже Тидлипома пома или его брата ронси пришлось бы отдать почти половину выручки департаменту налоговых сборов джо выведи кобыл сказал ронси третьему наезднику безмолвному и хрупкому на вид старичку кожа на его лице и руках Была обветрена и походила на древесную кору. Джо выпустил лошадей на луг. Питер стоял у ворот рядом с Пэтом. Он был крупнее брата, увереннее в себе и куда простодушней. «Славные у вас сыновья!» — обратился я Кронте. Тот поджал губы. Сыновья, по-видимому, не составляли предмет его гордости. В ответ на мой заискивающий комплимент он буркнул. «Пошли в дом. Там и спросите все, что вас интересует. Вы сказали, что для журнала?» Я кивнул. Пэт! крикнул он. «Привяжи этих трех как следует и задай им корма. А Джо пусть займется изгородью. Питер, у тебя тоже дел полно, ступай работать!» В молчаливом повиновении мальчиков таился закипающий бунт. Они нарочно помедлили, а потом двинулись прочь, храня невозмутимое выражение на лицах. Крышка над котлом пара. В один прекрасный день Ронси может и ошпариться. Мы быстро пересекли двор и пошли в кухню. Мясо все еще текло. Ронси обошел лужицу и дал мне знак следовать за ним в небольшую полутемную прихожую. «Мэтч — Мэтш! — крикнул он. «Мэтч — Мэтш! Отцу повезло не больше, чем сыну.